Жужик незаметно вертелся позади странного незнакомца в накидке. Мех под крыльями делал полёт совершенно бесшумным. Почему не видно шустрика? Что мне делать дальше? думал Жуж. Жужик разглядывал фигуру злодея и уже нафантазировал себе монстров, покрывали какое-то существо вдруг согнулось и тихо чихнуло. Глава восемнадцатая. Железяка исчезни. Зверь да еще простуженный, осмелил жуж. И вдруг незнакомец в накидке стал подкрадываться прямо к открытому окну директора, а мышонка все еще не было. Стрекозик решил действовать сам. Он подобрал небольшую палочку, взлетел повыше и кинул ее прямо перед незнакомцем. Незнакомец испугавшись, резко обернулся, но Жуж уже спрятался на крыше школы. Фигура завертелась, оглядывая всё вокруг себя. Жуж ещё раз приготовился к такому же манёвру и только хотел спикировать с крыши, как злодей резко обернулся и увидел стрекозика. Жужик взмыл вверх. Это ещё что за чудо, Юда? пробормотал незнакомец, подняв камень. Жужик быстро укрылся на крыше и тут увидел, что на самой верхушке дерева изо всех сил машет лапами мышонок. Стрекозик посмотрел вниз. Если незнакомец повернёт голову, то обязательно увидит шустрика, значит, к нему лететь нельзя. Но надо дать понять шустрику, чтобы он не привлекал внимания. Жужек вылетел в поток лунного света специально, чтобы отвлечь внимание незнакомца, и громко крикнул: "Железяка, исчезни!" Стрекозик опять сел на крышу. Фигура в покрывале прижалась к стене. "Кто Железяка? Я Железяка. Куда исчезни? Что это за ночная колдовская тварь?" испуганно прошептал незнакомец. кинув взгляд на полную луну. Шустрик всё понял и лёг на ветку, спрятавшись в листьях. Молодец, шустрик. Классно он с кличками придумал. А этот негодяй, похоже, испугался. Как я ловко его запутал. Жужек выглянул с крыши. Покрывало стояло неподвижно, будто приклеенное к стене. Из окна выглянул роганос и принюхался. Кто здесь? Я говорю, кто кричал? Незнакомец под покрывалом вздрогнул и шумно выдохнув присел на землю. Что за ерунда? Роганос закрыл глаза и потряс головой, постоял немного у окна и отойдя к двери принялся колотить и пилить. Только не это. Шустрик увидел, как в дело пошли молоток и пила. Испугавшись, что Роганос ничего не услышит, стала отчаянно махать лапками. А незнакомец приблизился к окну. Он ухватился за подоконник и ловко подтянулся, чтобы оглядеть кабинет. Роганос стоял спиной, ничего не подозревая. Жужик несколько раз из всех сил спикировал на незнакомца. Тот не удержался и сорвался на землю. Ну я тебе задам. Как тебе там ржавчина донеслось из-под покрывала. Поняв, что бой пошёл не на шутку, Шустрик решился на экстренные меры. Помогите! На помощь! Что есть сил, закричал мышонок. Как назло, никто не слышал тонкий голосок маленького мышонка. Филин не летел, а роганос стучал молотком, не зная, что происходит за окном. Вдруг шустрик увидел, как стрекозик, сидя на покрывале незнакомца, отчаянно крутится и машет крыльями. Он его поймал, ужаснулся малыш. "Флеш, держись, друг", просепел мышонок. От крика у него пропал голос. Шустрик оторвал зубами маленькую веточку с большими листьями, решив, что они как парашют смягчат его падение. Потом приглядел на земле густой куст, в который можно приземлиться, поднял ветку как зонт, прицелился и прыгнул вниз с самой макушки дерева. Жужик выбивался из сил. Злодей пытался сорвать с него защитную одежду. Прекрати вертеться, незнакомец не мог понять, кого поймал. Одной лапой он держал маленького смыльчика, а второй был вынужден удерживать свою накидку, ведь ему очень не хотелось быть узнанным, это выводило его из себя. Ах ты чучело крашенное. Ну я всё равно узнаю, кто ты такой. Уже начал орать злодей. Жуж сделал сильный рывок и схватил лапками накидку незнакомца. Он уже точно знал, что это не страшный колдун и не привидение, и голос был весьма знакомым, как ни старался злодей его изменить. Ах ты маленький негодяй, рассвирепел незнакомец. Ты ещё будешь пытаться сорвать с меня плащ? Только бы не закричать, думал жуж. иначе я пропал. Но где же шустрик? Почему он перестал звать на помощь? Стрекозик слабел. Он понимал, что не сможет долго бороться с превосходящим его по силе противником. Единственное спасение сейчас это стянуть с него накидку, чтобы тот растерялся и разжал лапу, держащую как плоскогубцы маленького стрекозика. Сейчас я пойму, что ты за птица. Будь ты хоть комар, хоть пчела, хоть шмель, не моргнув глазом, прихлопну весь ваш род, орал злодей. Тут на окно упала страшная тень, и послышался то ли свист, то ли гул стремительно разрезавших воздух крыльев. Это ещё что за финтифлюшка? только и успел вымолвить незнакомец, как был сбит на землю каким-то загадочным существом. Воспользовавшись моментом, стрекозик выскользнул из сильных лап, но обессиленный не смог взлететь. Он отполз в сторонку и присел у стены неподалёку от злодея, распластавшегося от неожиданного удара. Пакость какая! взревело покрывало. Незнакомец вскочил на ноги и тут же снова упал, сбитый ещё одним ударом. Залетающим существом оказалось невозможно уследить. Оно со странным свистом налетало и исчезало так быстро, что обычный зверь не мог даже увидеть, кто это. Но у стрекозика зрение было необычайно острое, и хоть он безумно устал, Всё же попытался уловить взглядом сверхбыстрого летуна. Жужик заметил, что он довольно крупных размеров, примерно с филина, и не то квадратный, не то кругловатый. Незнакомец поднялся уже не так быстро. Видимо, усталость брала своё. Но как только он поднялся, откуда ни возьмись, послышался свист. И он опять оказался на земле. Стрекозику ужасно захотелось спрятаться. Он приподнялся, но почувствовав, что лапки его не держат, опять сел. Вдруг он увидел, что свистящий летун держит курс прямо на него. Жужик съёжился, зажмурился и сразу почувствовал, Как его тельца сжали когтистые лапы и сильным рывком подняли в воздух. Жуж ощутил под собой что-то жёсткое и открыл глаза. В одно мгновение он оказался на крыше старой башни, откуда они с Шустриком отправлялись на дозор. Он взглянул в сторону школы и увидел, что к окна всё ещё сражаются два силуэта. Но вдруг стрекозик почувствовал, что перед глазами у него всё плывёт и темнеет. Бедный шустрик, где же ты? прошептал жужик и потерял сознание.